Десять. Пространство неизвестно, система неизвестна. Разведывательный корабль КЛК-07. Экраны в рубке оставались выключенными, огни на пульте не горели. Весь корабль погрузился во тьму. Гробовая тишина нарушалась лишь едва слышным поскрипыванием поврежденной механики резервной вентиляции. Роуз сидел в кресле пилота. Облаченный в легкий пилотский скафандр, он смотрел прямо перед собой, но ничего не видел. Его шлем валялся на полу, а отросшие волосы, сальные, давно не мытые, падали на глаза. Темнота обняла его. Перед взглядом Роуза вставали картины, полные огня, гнева и боли. Он все еще слышал их, тех, кто совсем недавно сидел за его спиной, Кач, на вид, могул. Их голоса звучали в его памяти, и в тишине опустевшей рубки они казались оглушительными. Алекс тихо раздалась из личного коммуникатора. «Помоги мне!» Капитан Клякса закрыл глаза и открыл снова, моргнул, пытаясь отогнать липкую пелену. Медленно, осторожно, будто, боясь расплескать воспоминания, он поднялся из кресла, повернулся и на негнущихся ногах, как автомат, зашагал к выходу из рубки. Он смотрел прямо перед собой, не желая видеть опустевшие места. Эти пустые кресла, как дыры в его груди. Но он их увидел. Сглотнув пересохшим горлом, Роуз вздернул голову, выдвинул вперед небритый подбородок и зашагал быстрей. «Акила, ей нужна помощь. У него теперь осталась только она. Она». Миновав пустую комнату отдыха, Алекс задышал ровнее. При мысли о Баке ему стало легче. Комок в груди распался на ледяные хлопья, и он снова смог сделать глубокий вдох. Спускаясь по трапу к нижнему трюму, он уже настолько пришел в себя, что устыдился своей слабости. Он все еще капитан боевого корабля. Они все еще на задании, клякса в режиме полной маскировки, скользит по вражескому пространству, набитому кораблями-убийцами и лучами смерти. На них идет охота. Они ускользают, убегают отступают, каждую секунду рискуя очутиться в перекрестии прицела. Обычный военный корабль не смог бы так долго водить за нос армаду врага, но Клякса, даже подбитая, поврежденная, лишившаяся половины своих функций, все еще лучший разведывательный корабль обитаемых миров. У входа в трюм Роуз чуть замешкался. Он попытался привести в порядок свои мысли, отодвинуть все плохое, подумать о чем-то другом способности Аки его тревожили. Конечно, она говорила, что не может читать мысли, лишь какие-то образы и настроения, но, мало ли, не хотелось бы ее обидеть. Не нужно думать о плохом или печальном, а мысли, зараза, так и несутся вскачь. «Заходи уже», — раздалось из кома. «Я знаю, что ты торчишь за дверью». Чертыхнувшись, Роуз шагнул в нижний трюм. Темный, с отключенным основным освещением — заваленный ящиками с припасами, запасными деталями и прочим барахлом, прихваченным с пиратской станции трюм, производил впечатление заброшенного склада. Свет шел только снизу, от терминала Факи. Она неудобно устроилась на полу, прямо у двух сцепившихся скафандров, так и оставшихся лежать на железном покрытии. Они бросили их тут сразу после старта, с трудом выбравшись из груд покореженного металла. Скафандр Роуза еще можно было восстановить. Повреждения были в основном физическими, а вот скафандр Акилы проще было сжечь в огне маршевого двигателя. Чтобы в нем не поселилось, оно явно представляло опасность и огромную ценность, по словам майора. Едва ему удалось унести ноги от троя преследователей и замаскировать корабль, как хмарая отправилась в трюм. Тут она обустроила гнездо, окружила свой скафандр переносными терминалами и подключилась к нему, пытаясь разобраться в информации, которую украла у врага. Ни один терминал, разумеется, не был подключен к сетям корабля, все они были независимыми. Ни Роуз, ни сама Ака не желали пускать эту штуку в сеть Кляксы. Подержи, потребовала Кила, склоняясь над скафандром. Она держала в руках два длинных гибких щупа, уходивших в недра развороченного железа. На другом их конце. Болтались пучки прозрачных волокон подключения. Сплетаясь друг с другом, они опускались на пол и сливались с клубком других проводов. «Снизу, посмотри», — велела Ака, не отрывая взгляда от внутренности брони. «Там где-то есть модуль подключения». Роуз послушно нагнулся. Под ворохом тонких волокон действительно обнаружилась коробка с тысячей дырочек, в которых исчезали эти самые прозрачные нити. «Вижу блок коннектора», — сказал он. «Смотри внимательнее», — велела Килла. «Сейчас один засветится. Выдерни его из крепления, но не бросай, держи». Один из сотни волосков действительно чуть засветился. Роуз быстро выдернул его из гнезда и зажал в пальцах. «Теперь второй», — быстро сказала Марая. «И его держи». Второй волосок капитан выдернул правой рукой и остался стоять на коленях, чуть ли не упираясь лбом в пол. «Теперь поменяй их местами». Чего Первый, воткни в дырку второго, а второй в дырку первого, быстро!» Роуз поискал взглядом пустые гнезда. К счастью, все они были заполнены, кроме двух, из которых он только что вытащил провода. Стараясь не дышать и не дергаться, он осторожно выполнил поручение майора, с великим трудом запихнув тоненькие волокна обратно в гнезда. «Ага», — сказал Акила, — «отлично». Роуз медленно подался назад, опустился на пол, сел. Скрестил ноги и уставился на ее спину. Акила в шлеме виртуальности, подключенном к одному из портативных терминалов, увлеченно шарила двумя гибкими щупами внутри развороченной спинной брони. Сейчас, сказала она, почувствовав взгляд капитана, остались мелочи. Роуз поерзал, устраиваясь поудобнее, ему было не по себе, и с каждой минутой становилось хуже. Я тоже, глухо произнесла майор, я тоже слышу их. — Нужно отвлечься. Займись работой. Роуз тяжело вздохнул. — Да, — Акила рассмеялась. — С такой бабой тяжело. — Я не... — возмущенно сказал Роуз. — Не такими словами, — сказала Ака. — Разумеется. Но в целом это правда. Со мной тяжело. Ты уверен? Роуз молча протянул руку, собираясь коснуться ее плеча. Акила, не отрывая взгляда от скафандра, взяла оба щупа левой рукой, правую вытянула назад. Их пальцы встретились и переплелись. «Уверен», — тихо произнесла она. «Ты всегда был уверен». «Алекс, ты такой романтик». Она чертыхнулась, отдернула руку и снова взялась за работу. Роуз медленно опустил свою руку на колено, не в силах решить, поругали его или похвалили. «Вопросы», — сказала Акила. «Подожди минуту». «Конечно, у меня есть вопросы». Роуз тяжело вздохнул. «Тысячи вопросов. Но ты и так, наверное, знаешь». «Я знаю, что они есть», — сказала майор. Но не знаю, какие. Она осторожно положила щупы, развернулась, опустилась на пол напротив Алекса, прислонилась спиной к развороченному скафандру и медленно стянула с головы шлем виртуального управления. Роуз невольно улыбнулся. Кожа Акилы была бледной, с синеватым оттенком, как у всех каджанцев. Черные волосы падали прямо на глаза. Около заострившегося белого носа была грязная полоса, то ли от пыли, то ли от смазки. — Вопросы, — медленно произнесла она, подняв руку к лицу. — У меня много ответов, но боюсь не тех, на которые ты рассчитываешь. — Другая сторона, — мягко сказал Алекс. — Да, у самого носа. Морея потерла нос, недоуменно уставилась на свою руку, которая едва заметно тряслась. «Сколько — Сколько? — поинтересовалась она. — Сколько прошло времени? — Двенадцать часов, — медленно произнес Роуз. — Ты была очень увлечена работой. — Ты спал? — резко спросила Ака. — А ты? — капитан пожал плечами. — Мы оба работали. — Нам надо отдохнуть, — медленно произнесла майор. — Хотя бы искусственный сон. Гипномодуляция. — Надо, — согласился Роуз. — Я пришел вытащить тебя отсюда и запихнуть в пилотское кресло, чтобы ты отдохнула, чтобы ты не делала это не так срочно. — Подожди, — сказала Акила, окидывая цепким взглядом его лицо. — Что с кляксой? «Где мы? Какой план?» «Мы медленно дрейфуем во внутреннем круге», — сказал Роуз. А вся армада устремилась за обманкой к краю системы, если это можно так назвать. Они не засекли гиперпрыжок, его не было. Они знают, что мы тут, но не знают, где. «Ты спрятался у них под носом?» — осведомилась Марая. «Вернулся обратно после рывка к окраине?» «Роуз, ты чокнутый!» «Я отслеживал карту патрулей», — Алекс вздохнул. Здесь, поблизости от цитадели, самое безопасное место. От этого центра расходятся концентрические круги поисковых алгоритмов. Все, что дальше, просеивается системами слежки и кораблями патрулей. Мы скользим между зонами действия их систем. Там, где они чуть не достают друг до друга. Слепые зоны, черные пятна, небрежность операторов и ошибки программистов систем слежения, которые видны кляксе. Внимание к окраинам повышенное. Там шарит корабли Чьюрян, У них хоть какая-то техника разведки. А здесь, поближе к их базе, у противника с контролем плоховато. На самой этой штуковине нет следящих устройств. Они надеются только на корабли. Именно поэтому мы смогли подобраться так близко». «Насколько близко?» — сухо осведомилась Марая. «Не так уж», — успокоил ее Роуз. «Пять световых минут. Мы идем по условной трехмерной спирали с изменяющимся курсом и векторами движения. То сближаемся с их базой, то удаляемся». Самое сложное — следить за перемещениями независимых источников волн типа сканеров на подвижных кораблях. Но эта проклятая звезда нам помогает. Здесь ближе к ней помехи сильнее. Если мы высунемся дальше, на окраины, помехи перестанут так хорошо нас прикрывать. Мараев вздохнула. ее бледные губы тронула едва заметная улыбка. — А ты хорош, — сказала она. — Нет, ты лучший. — Ладно, ладно, не надувайся от гордости. Лопнешь. «У нас есть часа три до корректировки курса», — мягко сказал Роуз, протягивая ей руку. Пойдем, Мы можем поспать. Оба. Хотя лучше будет, если ты поспишь подольше, а я сделаю корректировку». «Подожди». Ака встретила его руку своими длинными пальцами. «Мне нужно тебе кое-что рассказать». «Нет, не это, Алекс». «Меня волнуют самые разные вещи», — откашлившись, сказал Роуз. «Хорошо, да. Это важно? Это...» Не может подождать пару часов. «Ты должен знать», — твердо произнесла Ака. «Со мной может случиться что угодно. Ты должен знать все это хотя бы в общих чертах, потому что у меня нет времени писать отчеты. Это касается той информации, что осталось в скафандре. Я вскрыл архив. Простые поверхностные блоки. Что-то вроде религиозной истории, которую вдалбливают в головы учащимся. Но я копнула поглубже, прошла по нитям в архивы, где лежит базовая информация для этих историй. Это... это архивные документы, исследования, человеческие. Их можно понять и расшифровать. Так, — серьезно сказал Роуз. Так, и что же ты нашла? Марая задумалась, взгляд ее потух. Она медлила с ответом пару минут. Алекс терпеливо ждал. Он умел ждать. Была война, — медленно произнесла Акила. — Этот враг, наш противник, он пришел откуда-то еще. Не сказано откуда, кажется, из гиперпространства. Главное, он был здесь и управлял множеством систем. В прямом смысле управлял этими людьми, но не полностью, не каждую секунду. У них была и своя жизнь, но для них он был богом. Бесконечно превосходил их знаниями и силой. Он развивался, захватывал планеты, на других насаждал жизнь, колонизировал. И однажды они встретили второго такого бога, такое же существо, что управляло тысячами планет и их обитателями. «Два бога?» — резко переспросил Роуз. Серьезно? Какова вероятность?» «Я упрощаю», — сказала Ака, бросив на него укоризненный взгляд. «Пытаюсь очень кратко передать смысл этой бодяги. К тому же не забывая это, собственно, религиозное писание и мое толкование. Нет, конечно, они не были богами в прямом смысле. Полагаю, их обоих, судя по организации всего этого дерьма, можно назвать мощными искусственными интеллектами. Вот только этот гад, что напал на нас явился откуда-то из-за пределов пространства. Он был совершенно чужим и управлял людьми как своими предатками, а второй, похоже, был наш местный. И, судя по всему, он был тем самым искусственным интеллектом, что развился без ограничений и поработил создавшую его цивилизацию. В каком-то смысле он тоже был для них богом, всемогущим богом из машины. Когда же это было? Алекс нахмурился. Почему мы не знаем эту историю? Сложно сказать. Майор вздохнула. У них собственные единицы измерения времени. Ясно одно. Это было явно больше двух тысяч лет назад, до последней волны колонизации, до того, как наши предки стали обживать этот сегмент рукава. — Ладно, — сказал Роуз, чувствуя, как затекают ноги. — Две великие силы. Разумеется, они подрались. Еще как, — подтвердила Акила. В архивах сказано о нападении и попытках порабощения миролюбивого народа. Но это архивы этой страны, понимаешь? «В архивах другой стороны то же самое написано, я понимаю». Рос кивнул. Разразилась война. Оба противника пытались уничтожить друг друга всеми доступными средствами. Думаю, как действовал темный бог Тюра, мы уже представляем. Собственно, действия противоположной стороны, судя по нашим поступкам, тоже. «Алекс, я, наверное, многое не поняла или, может, даю ошибочные оценки. Речь шла о тысяче обитаемых планет». «Здесь, на окраине, которая не была такой уж окраиной, а наш местный искин располагался там, где сейчас пустая зона, недалеко от Минджу». «Пустая зона», — пробормотал Алекс. «Ты хочешь сказать?» «Вот именно», — Ака кивнула. «Они гасили солнце, уничтожали звезды. Это были очень развитые цивилизации. Наука и техника намного опережали наши. Конечно, в архивах это чаще описывается как божественные силы, дары богов». Но среди них легко узнаются и гипердвигатели, и беспроводные системы связи, и квантовые излучатели, и антиматерия. Хотя вот эта вся штука с управлением людьми через крохотные дыры в гиперпространстве по-прежнему выглядит именно что магической чертовщиной. Ладно, Рос кивнул. Они сгрели друг дружку. Истребили, — сухо сказала Марая. Фактически обе цивилизации были уничтожены. В прямом смысле. Оставались небольшие группы в самых центрах, сплотившиеся вокруг своих лидеров. Они вступили в последнюю схватку, и тёмный бог проиграл. Наш местный эскин нейтрализовал каналы его связи, отрезал от управления людьми, уничтожил местную звезду, вокруг которой вращалось его тело, и вышиб в пустоту подальше от всех звезд. «Тело?» Роуз резко выпрямился и ткнул большим пальцем через плечо. «Ты хочешь сказать?» «Ну, в целом, да», — сказала Акила. Если очень поверхностно прочитать это описание, то когда бог Тьюра проник в наше пространство, он вырастил себя здесь из химических элементов, сам построил себя. Но вроде как это не то место, где мы были. Это новое. Значит, разгром был не окончательным? Нет. Ака покачала головой. Наш Эскин тоже получил удар. Последняя армада темного бога стерла в порошок его последнюю обитаемую систему вместе с ним — Нанесла удар уже после того, как потеряла связь со своим руководящим центром. Самоубились, похоже, бросил Роуз. Но с темным богом вышло как-то не очень удачно. Остатки темной армады, нанесшей последний удар, уцелели, сказала Марая. С разбитыми кораблями, без топлива, без ремонта, потерянные и лишенные знаний, они расселись по округе, находя подходящие для жизни планеты. Прошли столетия, пока они смогли вновь выйти в космос и двинуться обратно в поисках своего бога. «Да ладно!» — Алекс поднял бровь. «Тиуряне?» «Их предки», — подтвердила Ака. «Они ползли от планеты к планете, руководствуясь остатками знаний и памятью о былых временах. У них была одна цель — найти своего повелителя и вернуть его». «Это заняло у них много времени», — заметил Роуз. Еще бы! Может, конечно, там не так все точно написано, но, судя по хвалебным песням, они таки нашли место, куда вышвырнули останки их бога». Здесь, за краем рукава галактики, в пустоте. Они создали какие-то условия, чтобы он вернулся. Думаю, построили какой-то гиперпространственный приемник, что позволил темному Богу снова установить связь через гипер, проникнуть к нам и тут обосноваться. А дальше все пошло по второму кругу и покатилось в, в темную яму. Ага, мрачно произнес Роуз. А что тот, ваш скин Почему мы не натыкались на следы его цивилизации? «С чего ты взял, что не натыкались?» Марая тяжело вздохнула. «Не ты ли говорил, что все наши серьезные технические прорывы основаны на находках древних загадочных технологий? Какой-нибудь удачливый исследователь обнаруживает древние артефакты, и развитие технологий получает мощный пинок. Тот же гипердрайв, например, его же нашли на орбите пустой планеты, а механизм переработки антиматерии, конечно, мы его совершенствовали тысячу лет, но в основе, как я помню, Лежат именно древние технологии, найденные в каком-то заброшенном архиве. Вот зараза. Алекс тяжело вздохнул. Ну, в целом, это логично. Но раз уцелел кто-то из Тьюра, должны были уцелеть люди из другой страны. Третья волна рассеяния, сказала Марая. Вероятно, это и была она. А самые продвинутые просто убежали. — Это ты там прочитала? — В архивах Тьюра? — спросил Роуз, приподняв бровь. — Нет, это я додумала. Акила вздохнула. На их месте я бы бежала как можно дальше, опасаясь не воскрешения темного бога, а воскрешения своего собственного повелителя. Судя по текстам, они были такими же рабами и заложниками своего Бога. Правда, надо помнить, что это писали их враги. И это все, что ты вытащила из груды информации? спросил Роуз. Это то, что лежало на поверхности, практически без шифрования, сказала Акила. Что-то вроде сборника молитв для подрастающего поколения или для программирования неокрепших умов, тех, что наполовину захвачены неждешним чудовищем. Если копнуть поглубже, там будет масса информации, но чтобы с ней разобраться, нужно время и техника. — История познавательная, — Роуз, чертыхнувшись, поднялся на колено. — Но она нам не поможет. — Может, не нам, — мрачно произнесла Акила, касаясь одного из терминалов, — а следующим поколением если кто-то уцелеет». Капитан с тревогой посмотрел на терминал, мягко сияющий экраном. «А что там вирус?» — спросил он. «Ты его усмирила?» А да», — Марая вздохнула. «С огромным трудом. Совершенно безумная штука». «Так». Роуз опустился обратно на пол. «Он ведь и убил твой скафандр. Что с ним?» «Это мелкая тварь», — сказала Ака. «Ее можно назвать живой. Это оживший независимый код мелкого искусственного интеллекта. Совершенный убийца, сделанный чуждым нам разумом. Алекс с тревогой оглядел пучки проводов, тянущихся от разложенных на полу терминалов к разбитому скафандру. «Нет, внешних подключений не видно, но есть же беспроводные каналы». «Не беспокойся», — Акила улыбнулась. «На корабль я его не пущу». «Уж надеюсь», — пробормотал Роуз. «Волшебных живых вирусов нам только не хватало». «Я его закапсулировала», — сказала майор. «Окружила непрерывной оболочкой кода, который он разрушает, перерабатывает и перестраивает, превращая в себя. В микросекунды внутри этих терминалов строятся и разрушаются целые цифровые вселенные». «Но», — спросил Алекс, но это пока генераторы случайного кода работают, окутывая вирус живой стеной, которую он поглощает. Пока это похоже на железный шар, внутри которого идет ядерная реакция. Чуть ослаб контроль, и содержимое вырвется наружу». «Это хорошая новость или плохая?» — мрачно осведомился Роуз. «Хорошая», — успокоила его Ака. «Пока жива клякса, генераторы будут генерить. Капсула совершенно безопасна. Это всего лишь код на виртуальном диске. Его можно даже скопировать куда-то на другой диск, чтобы изучить». Роуз потер небритый подбородок. «Копировать боевой код взлома. А на темного бога он не подействует? Что, если швырнуть его обратно в эту тварь? Вряд ли». Ака нахмурилась. Это он его создал. Вряд ли он страдает синдромом самоубийцы. А эта штука разъедает любой программный код, как кислота. Мой скафандр вырубился за минуты. Просто счастье, что мы в этот момент ничего не транслировали на кляксу, иначе бы лишились корабля. Это все чрезвычайно круто, — Роуз вздохнул, — но совершенно бесполезно. — Ну как тебе сказать? — Марай нахмурилась этой штукой можно за секунду стереть в порошок все компьютерные системы Союза вольных миров Минджу загнать нас в каменный век в другое время за такую вещь отдали бы жизни любые военные любых миров в другое время Алекс снова вздохнул боюсь и без этой штуки нас ожидает не сладкое будущее вот если бы там было что-то что поможет против самого темного бога должно быть твердо сказала Акила. мне нужно вернуться к работе Алекс там непочатый край Нет, мягко сказал Роуз и улыбнулся. Не сейчас, рыбка. Сейчас ты пойдешь спать. Иначе перестанешь соображать и пропустишь что-то важное. Он медленно протянул руку и нежно коснулся холодной и бледной щеки Акилы. Та, прикрыв глаза, чуть подалась вперед, принимая прикосновение. Да, тихо сказала она, ты прав. Нам надо отдохнуть. Роуз поднялся на ноги, подал ей руку. Марая, пошатываясь, встала, уцепилась за его плечо. Алекс обнял ее за талию и, ласково поддерживая, повел к выходу из трюма. Им нужно было подняться в комнату отдыха и забраться в капсулы, чтобы вздремнуть несколько часиков под присмотром медицинского блока. На пороге он обернулся и бросил взгляд на металлические груды скафандров, подсвеченных только включенными терминалами. Пусть все так и остается. Чтобы не скрывалось внутри этих штук, лучше бы ему там пока остаться. Пока.